Поэтому Библии нельзя приписывать роль сборника мифов и легенд, заимствованных у соседних народов. Сторонники так называемой «библейской версии» всемирного потопа полагают, гораздо вероятнее, что память всего человечества хранит рассказ об одном и том же событии. Действительно, практически все народы Земли, имеющие традицию эпического фольклора, или почитаемые в этом народе священные тексты, хранят память о гигантском всемирном наводнении. И все обнаруженные предания сохраняют общие основные черты изложения. Вся первоначальная жизнь на Земле уничтожена грандиозным, ни с чем не сравнимым катаклизмом. Вся нынешняя жизнь пошла от одного человека, который, будучи сверхъестественным образом предупрежден о грозящей катастрофе, соорудил специальное судно и пережил потоп на нем вместе со своей семьей. Неудивительно, что в устных преданиях разных народов этот рассказ в различной мере подвергся искажениям, оброс характерными фольклорными элементами. Тем не менее, письменное библейское свидетельство сохранило его в предельной полноте. В Библии повествование о всемирном потопе занимает ключевое место. Не случайно его описанию уделено четыре главы в книге Бытия, открывающей ветхозаветную часть священной книги. И не случайно сам Иисус Христос говорит о потопе не как о мифе, а как о реальном событии. Какие же процессы реально имели место во время катастрофического события, известного нам под названием «Библейский потоп»? Вот как описывается начало катастрофы в Писании. В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, семнадцатый день месяца, сей день, разверзлись все источники великой бездны – Окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. Бытие 7, 11, 12. Вот как описали бы это явление геофизики. Непрерывный разогрев недр земли привел земную кору Напряженное состояние, близкое к критическому. Даже незначительное внешнее воздействие, каковы могло быть как падение крупного метеорита, так и обычная приливная деформация, неизбежно вызывало раскол земной коры. Этому расколу, распространяющемуся со скоростью звука в породе, понадобилось всего два часа, чтобы обогнуть всю планету. Под воздействием давления... В образовавшиеся разломы источники Великой Бездны устремились извергаемые породы вместе с перегретой подземной водой. Даже в наше время около 90% продуктов вулканического извержения составляет вода. Согласно расчетам, суммарная энергия этого извержения в 10 тысяч раз превышала энергию извержения вулкана Кракатау. Высота выброса пород составила около 20 километров, а поднявшийся в верхние слои атмосферы пепел привел к активной конденсации и разрушению водно-парового защитного слоя, выпавшего на землю обильным дождем. Все же львиную долю всех вод потопа, как полагают некоторые исследователи, составили подземные воды. Общее количество Изверженное из недр воды равняется примерно половине водного запаса современных морей и океанов. В Библии говорится, что источники Великой Бездны заливали поверхность земли водой в течение 150 дней, в то время как дождь лил всего 40 дней и 40 ночей, заливая землю согласно произведенным вычислениям с интенсивностью 12,5 мм в час. Исчезновение естественного парникового покрытия привело к практически моментальному похолоданию в полярных областях планеты и появлению там мощного оледенения. Вмерзшими в приполярные ледники оказались многие представители тропической флоры и фауны. Палеонтологи постоянно находят прекрасно сохранившиеся в вечной мерзлоте останки древних животных и растений – мамонтов, саблезубых тигров, пальмовых деревьев с зелеными листьями и спелыми плодами и тому подобное. Однако в результате потопа полного уничтожения жизни не произошло. Согласно Библии, Спасаясь от вод потопа, на борт ковчега вошли Ной, его сыновья, Сим, Хам и Иафет, а также жены всех четверых. Как известно, на борт спасительного судна Ной взял из животных, каждой твари по паре. Можно сказать, что это популярное сегодня выражение досталось нам наследство от всемирного потопа. А еще в нашем языке есть слово Допотопный, да то есть буквально произошедшее до потопа. Мы употребляем его, когда говорим о чем-то смехотворно устаревшем, будь то фасон одежды, автомобиль или научная теория. Сегодня ученые всего мира озабочены угрозой нового всемирного потопа. Впервые за 12 тысяч лет ледники Антарктиды начали стремительно таять. Самый крупный из океанских странников достигает площади 5.500 квадратных километров, что в два раза превышает размеры Люксембурга. Аналогичные процессы происходят и в Арктике. Наша голубая планета вскоре может остаться без ледяной шапки. Еще год назад ученые с беспокойством заговорили о том, что гигантские шельфовые ледники раскалываются под воздействием глобального потепления. В результате часть одного из крупнейших в Антарктике айсбергов ВМ-14 сократилась на 3235 км за 41 день. Руководитель лаборатории доктора глециологии Воган заявил тогда, что изумлен скоростью процесса. Просто невозможно поверить, что ледяная глыба весом почти в 500 миллиардов тонн распалась всего за месяц. Ученые выразили опасение, что со временем процесс может ускориться, и тогда угроза нового всемирного потопа станет для человечества вполне реальной. Они оказались правы. Уже через два месяца их коллеги из Национального гляциологического центра сютлинде сообщили о том, что глыбы дают все новые трещины, и многокилометровые айсберги отлетают от них как щепки. Например, не так давно от одного из ледников оторвался айсберг по площади в 9 раз превышающий Сингапур. Глобальное потепление не слишком полезный и приятный для человечества процесс, считает профессор МГУ Сокольский. Это может существенно изменить климат планеты, грозит разнообразными катаклизмами и в конечном итоге ставит под угрозу выживание биосферы Земли. Уже сейчас из-за раскола ледников возникает трудности с навигацией, гибнут десятки тысяч животных, многие из которых относятся к редким и вымирающим видам. Прошлогодний дрейф поставил на грань выживания целую колонию императорских пингвинов на мысе Круазье. Для выведения потомства этим животным нужен толстый, прочный ледяной покров. Но вместо этого бедолаги оказались на снежном крошеве, который не выдерживал их массы. Более половины из них погибли. Естественно, возникает тревога. Что же дальше? К сожалению, никаких мер борьбы с разрушительным процессом, кроме более пристального наблюдения и точного прогнозирования, ученые пока предложить не могут. Правда, время от времени возникает экзотические гипотезы, как преодолеть парниковый эффект. Американец Крав предложил выведение на полюсах огромных масс искусственного льда, а австралиец капучи разработал теорию нагнетания холода на определенных участках нашей планеты с помощью морозильных колпаков, наполненных фреоном. Создание таких гигантских холодильных камер обошлось бы человечеству В немыслимую сумму, однако это еще не предел фантазии. Ученые из Мэриленского университета недавно сообщили о своем проекте принудительного отклонения курса планеты от привычного вращения, что якобы позволит изменить климат на ней в лучшую сторону. Пока что все эти проекты всерьез никто не рассматривает. Наиболее дешевым кажется ноу-хау уже упомянутого московского геофизика Яновского. По мнению этого ученого, разрушительные процессы, происходящие в недрах Земли, в том числе феноменально быстрое таяние ледников, имеют прямую связь с нашими мыслями и чувствами. Кстати, в древнем Китае наместник императора в провинции – в которой происходили разрушительные землетрясения, казнили. Если верить профессору Яновскому, наши дурные поступки и помыслы рождают соответствующую реакцию со стороны природы. Он полагает, что именно неправильное поведение человечества когда-то спровоцировало всемирный потоп. Если люди изменят ход мысли, будут добрее и терпимее, то беды еще можно избежать. Конечно, всемирный потоп, постивший когда-то нашу планету, далеко не единственная глобальная катастрофа, которая когда-либо происходила. История, археология, геология и писание донесли до нас массу свидетельств о всевозможных бедствиях, так сказать, местного масштаба, землетрясениях, извержениях вулканов, цунами, ливневых и паводковых наводнениях. Селях и оползнях. Естественно, все эти бедствия в той или иной мере оставили свой след на облике Земли. Однако крупнейшим глобальным катаклизмом в истории нашей планеты остается всемирный потоп.